Глава 12. Я не виделась с Ребеккой после того случая, как она прилюдно целовалась с моей кузиной Луизой. Сначала мне казалось, что подруге стыдно, поэтому она всеми способами меня избегает. Но после недельного молчания я серьезно обеспокоилась. К ней на работу прийти не могла, боясь встретиться с Гарри и его новой пассией. Поэтому, вооружившись текилой, решила подкараулить ее возле дома, после вечернего дежурства. «Триша, что ты здесь делаешь?» Испуганно воскликнула Ребекка и интуитивно отскочила назад. «Думаешь, вечно сможешь меня избегать?» ответил я вопросом на вопрос, слегка обиженным голосом. «С чего ты взяла?» «Просто завал на работе, гуляет опасный вирус и пациентов сотни раз больше». Спокойно ответила подруга, и я даже на секунду ей поверила. «Тогда тебе просто необходимо расслабиться и выпить со своей подругой». Бека колебалась, но я знала, что моему энтузиазму сложно отказать. Мы все же вошли в дом, и я поставила на стол нашего третьего участника вечеринки – текилу. «Есть хочешь?» – заботливо спросила Ребека, зная, чем меня порадовать. «Нет, лучше посмотри лайм для выпивки». «Серьезно? У меня мясная запеканка, все как ты любишь». Подруга словно умоляла меня перекусить. На ее лице сменяли друг друга сразу несколько выражений. От удивления и разочарования до печали и грусти. «В чем дело? Раньше ты бы похвалила меня, что я отказалась от еды в десять вечера. А сейчас расстроена, словно случилось что-то ужасное?» Спросила я. Бека глубоко вздохнула, без слов откупорила бутылку текилы и сделала несколько глотков, даже не налив жидкость в стакан. Все это было так не похоже на примерную строгую Ребекку. Я внимательно наблюдала за ее действиями и терпеливо ожидала подробного душевного рассказа. «Не пойми меня неправильно. Дело не в тебе. Просто все развиваются и идут дальше. Ты отказалась от еды, усердно худеешь и ходишь в спортзал. И это твое тайное общество. А я только работаю, засыпаю в одиночестве и целуюсь с девушками». Так и знала, что все дело в этом чёртовом поцелуе. «Похоже, Луиза отравила тебя своей слюной», — воскликнула я и скорчила лицо, вспомнив недавнюю картину. «Нет, он просто доказал мою несостоятельность. Не имея долгое время серьезных отношений, я уже готова перейти на розовую сторону. Мне даже понравилось с ней целоваться. Понимаешь, как все ужасно, Триша?» — Всхлипнула подруга и еще раз глотнула алкоголь. «Не придумывай. Ты просто давно не встречала достойного мужчину». Закатила я глаза, не поверив, что Ребекка может восхищаться поцелуем с чокнутой Луизой. «Скажу тебе больше. Я даже не представляю, как он выглядит». Из-за усталости и отчаяния Ребекка быстро опьянела. Я решила не отставать от нее и тоже выпила пару глотков текилы, так и не дождавшись лайма. «Давай его нарисуем». Предложила я, увидев магнитную доску Ребекки, на которой она расписывала всякие рабочие планы. Безжалостно стерев их, я сразу же начала выводить силуэты идеального мужчины мечты. «Блондин или брюнет?» Спросил я главный вопрос, хотя пока не придумала, как изображу цвет волос одним черным маркером. «Конечно, блондин. Мы должны сочетаться и быть ангельской парочкой», – воодушевленно произнесла подруга. Было заметно, что моя идея ей нравится все больше и больше. «Худой», — продолжала я уточнять детали. Волосы я оставила просто незакрашенными, что символизировало светлый цвет. «Скорее накаченный или просто подтянутый», — скомандовала Бека, и я нарисовала человечку на доске маленькие мышцы. Большой член я прикрепила без спроса подруге, на что тут же получила отпор. «Меньше размера, дорогая. Мы рисуем реальность, а не фантазии. Разве ты видела внушительное имущество у качков?» «У меня, кроме Арчи, нет знакомых с подобным телосложением. А к нему штаны я не успела заглянуть. Уж прости». Съязвила я обиженно на поправку Ребекке. «Точно. Твой красавчик-тренер!» Завопила подруга, и я не сразу поняла, чего такие эмоции. Бека ликовала и изображала подобие танца победителя. Я не хотела прерывать ее минутное безумство, но любопытство одержала верх. Переведя взгляд на доску, внезапно поняла, в чем дело. Непроизвольно я нарисовала образ Арчи, который теперь засел в голове у подруги. «Познакомь меня с ним, Триша. Возможно, он моя судьба», — наконец выпалила Ребека. Я согласилась. Но в душе почувствовала укол ревности или заиграла чувство собственности, присущее моему характеру. <звы> наша начальница, миссис Моррис, редко заглядывала на работу. Но если вдруг делала это, то всегда в ужасном настроении. Сегодняшний день не стал исключением. Не успела я прийти на работу, как Вики обрадовала меня новостью, что наша ведьма уже летит сюда на своей метле. Миссис Моррис действительно всегда выглядела так, будто собиралась на вечеринку по случаю Хэллоуина. Длинное черное платье или юбки, темные длинные волосы, ярко подведенные глаза и красные губы. Она точно, она точно могла бы сниматься в хоррор-версии Зачарованных. И какой повод она нашла приехать? Точно не знаю, твердила что-то про журнал и фотосессию. Более подробных деталей добиться не удалось. И я удалилась в комнату персонала, чтобы привести себя в порядок. Почти каждое утро я просыпала. Отключала будильник по инерции и дальше погружалась в сон. Потом сквозь сладкую пелену приходило осознание. Я вскакивала и носилась по квартире, как угорелая. Не завидую своим соседям снизу. Просыпаться – под подтопание слона тама. Таким образом, приехать на работу красивой никогда не удавалось. И приходилось краситься и причесываться прямо здесь. Хорошо, утром всегда было мало посетителей. Уже из комнаты персонала я услышала недовольные возгласы миссис Моррис. Все ей в магазине не нравилось. Докрасив губы красной помадой, надеясь быть с начальницей на одной волне, я выбежала в зал. Неудивительно, что упали продажи. Кто одевал этот манекен? Цвета совершенно не сочетаются. Конечно, это была я. У меня всегда присутствовали проблемы с чувством стиля. «Что ж говорить, если в моем гардеробе куча одежды звериной окраски?» Я видела, что напарница хотела меня выдать, но из-за своих криков миссис Моррис не услышала ее слов. «Так, девочки, мы будем рекламировать новую коллекцию в журнале. Сегодня я хотела заняться организацией фотосессии, а вам поручить подобрать образы для моделей. Но вижу у вас с этим проблемы». Женщина бросила презрительный взгляд на одетый мной манекен. «Поэтому мы поменяемся ролями. Вы должны найти фотографа и моделей, а я займусь вашей работой». Напарница сразу впала в панику, не зная, с чего начать. Затем она все же собралась с мыслями и начала искать в интернете любых фотографов. Я же занялась поиском моделей, позвонила в несколько агентств и с одним согласовала, что к нам пришлют несколько красоток. «Как тебе так быстро это удалось?» – хныкала Вики. «У всех фотографов, с которыми я связываюсь, очередь на месяцы вперед. Я лишь пожал плечами. Видимо, мне повезло. Или работа моделей менее востребована, чем фотографов. Или число любительниц позировать перед камерой превосходит число желающих эти кривляния запечатлеть. Мне довелось только несколько раз участвовать в профессиональных фотосессиях, Одна из них подарила мне чудесные снимки на лошади, которые от чего-то не нравились никому кроме меня, а вторая проходила еще в школе. Нас фотографировали для выпускных папок. Когда подошла моя очередь, фотограф потратил кучу времени, приказывая мне принять ту или иную позу, затем сказал, что лучше запечатлеть только лицо. А на совместных снимках с классом он прятал меня за спинами одноклассников. Или вовсе просил постоять в сторонке и подождать, пока поснимает остальных. Тогда я поняла, что камера меня не любит. На вторую фотосессию своей жизни я пошла только потому, что друзья подарили мне сертификат. Долгое время, выслушивая панические возгласы коллеги, что у нее не получается найти фотографа, и миссис Моррис ее убьет, я вдруг нашла выход. «У меня есть знакомый фотограф», — сказал я. И ты все это время молчала? Возмутилась девушка. Могла бы поблагодарить для приличия. Я все-таки предлагала спасти ее костлявую задницу. Только сейчас вспомнила. Буркнула я и взяла свой телефон, чтобы позвонить Мишелю. Приятель сразу же поделился со мной номером Кристофера. И через несколько минут я уже договорилась о фотосессии. В тебе умирает талант организатора, усмехнулась коллега. О результатах своей работы мы сообщили миссис Моррис, и она впервые нас похвалила. «Вы очень меня порадовали, девочки?» «Тон начальницы стал добрее, чем обычно. Даже захотелось вас поощрить». «В кофейне на первом этаже продаются безумно вкусные маффины», – загадочной улыбкой сообщила я. Намек понят, Триша», – засмеялась миссис Моррис. «Смех ее, как и образ в целом». был подобен противному хихиканью ведьмы. Кстати, отличная помада. Как называется этот оттянок? Позднее напарница отчитала меня за глупый намек на маффины. «Дура, она могла дать нам премию», – ворчала девушка. «Кому сдались твои маффины? Не для всех счастья в еде». Хотела я попросить ее повторить эти слова, когда она с удовольствием и блаженной улыбкой угощалась маффинами. «Еда всех делает счастливыми». И никто не сможет меня переубедить. Хотя мои дозы поглощения вкусностей стали намного меньше, когда начала следовать плану питания Арчи. Естественно, я прилично отходила от правил, но иногда старалась придерживаться их. Через несколько дней настало время фотосессии. Кристофер приехал с самого утра, чтобы расставить технику. Всякие прожекторы штативы. Пока визажисты наносили моделям мейкап – Мы сидели в комнате персонала и завтракали. «Это правда самые вкусные маффины на свете? Я бы мог получать ими зарплату», – восторгался Крис. «И я о том же, а другие не согласны», – пожаловалась я. «Главное, мы понимаем друг друга», – улыбнулся молодой человек. Я не знала, чем могу быть полезна на фотосессии и старалась помочь всем. Застегивала на моделях, точнее, на подобиях безжизненных манекенов, платье. Поправляла застежки, вела списки очереди и образов. «Столько у тебя дел, и когда ты успеешь переодеться?» – спросил Крис, когда я помогала ему устанавливать, как он рассказал, отражатели. «А чем тебе не угодила моя одежда?» – усмехнулась я. «Не всем же разгуливать в пончо и шляпе. На самом деле стиль Кристофера мне нравился. Напоминал индейца и Джонни Деппа, соответственно». «Для съемки?» «В каком образе ты будешь?» – продолжил фотограф. «Ты шутишь?» – не поняла я. «Нисколько. Я хочу, чтобы ты тоже участвовала. Уверен, получится красивые кадры. Ты очень обаятельная, а твои волосы просто шикарны». Ласково улыбнулся Крис. От таких приятных слов я растерялась и даже покраснела. К нам подошла миссис Моррис, чтобы узнать, все ли готово к фотосессии. И Крис заявил, что все, кроме меня». «Триша ты, ты натворила?» «Зря я тебе доверилась», начала прочитать начальница. «Нет, Триша прекрасная помощница, но, кажется, вы забыли подобрать ей образ для съемки, заявил фотограф. Миссис Моррис растерялась так же, как я, но быстро сообразила, чего хочет Кристофер, и повела меня в импровизированную гримёрку. «Не знаю, что взбрело в голову этому фотографу, но лучше ему не перечить». У творцов искусства на все особый взгляд. Серьезно сказала начальница, будто я задала ей соответствующий вопрос, и она разъяснила мне все, как ребенку. За последние месяцы я сбросила несколько килограммов и без проблем влезла в свободную юбку и блузку пастельного оттенка. Правда, это был самый большой размер из представленных в магазине, но все равно чувствовала гордость. Визажист нанесла макияж. одарив меня с помощью румян и других косметических средств со сложными названиями, скулами, которых никогда не было. Взглянув на себя в зеркало, я даже немного восхитилась девушкой, смотревшей на меня с искренней улыбкой. «Вот это да!» – присвистнул Крис, когда я вышла в зал. «Девушка, вы пришли сюда с голливудской вечеринки?» И Я снова покраснела. Крис уже в который раз удавалось меня смутить. Сначала он фотографировал меня одну, подсказывая, как встать и не переставая говорить приятные слова. Это вселяло уверенность, и я стала чувствовать себя перед камерой свободнее. После персональной съемки следовало совместное. Конечно, я сразу стушевалась, оказавшись рядом с худыми красотками в обтягивающих нарядах, и уже не получала от процесса особого наслаждения. Однако Крис продолжал нас подбадривать, веселил шутками. и вообще выполнял свою работу на высшем уровне. «Можно попросить вас, миледи, немного откинуть волосы назад? Вот так!» Спросил Кристофер и осторожно коснулся моих волос, убрав выбившуюся прядь. От его близости и ласкового голоса внутри все затрепетало. Щеки налились румянцем, а на губах застыла глупая улыбка. «Прекрасно!» улыбнулся фотограф, И сделал кадр. Я старалась позировать и улыбаться изо всех сил, чтобы не подвести Кристофера. Все-таки приятно, что он что-то во мне разглядел. В меня не часто верили. А это чувство, оказывается, окрыляет.